Французские военные контрразведчики крайне неодобрительно, мягко скажем, относились ко всем без исключения иностранным коллегам, независимо от характера их миссии. И упрекать их в этом было трудно, откровенно говоря. Они просто-напросто блюли интересы своей страны. Зато охранное отделение с давних пор имело во Франции прекрасные позиции. Отношения с коллегами смело можно сказать почти что сердечные. — Вам нет никакой необходимости ехать в Париж, — сказал Бестужев. — В Париж, с вашего позволения, поедут мои филеры. Они там будут, простите, великодушно более полезны. Отправляйтесь с вашими офицерами, варшавским скором. — То есть каковы? Бестужев усмехнулся. — Что для меня? Ваша невольная оговорка предоставляет мне полную свободу рук. Давая слово офицера, вы сказали, — мы уезжаем. Но не добавили «все». Так что, если я здесь останусь, это не будет против чести. А Верьянов отнял руки от лица и уставился на него. Во взгляде мешались удивления и надежда. «Я все продумал», — сказал Бестужев. «Нужно проверить кое-какие догадки и следы. Против нас действовал не дьявол, а обычные люди. А против людей я действовать учен. Это риск. Кто же спорит?» — пожал плечами Бестужев. «Впрочем, не особенный и большой. Если я останусь здесь один...» Те, кто интригует против эрцгерцога, никак не смогут меня использовать в качестве доказательства, даже если схватят. Я не военный разведчик, я сотрудник охранного отделения. До скончания веков могу твердить, что всего-навсего преследовал на территории Австро-Венгрии самых обычных, банальных, прозаических революционеров. Меня чертовски трудно, практически невозможно припутать к русскому военному шпионажу. Впрочем, я не собираюсь попадать к ним в руки. В конце концов, я всего-навсего прикомандирован к вашей группе. — Вы не имеете формального права мне запретить. В крайнем случае можете в Санкт-Петербурге подать на меня рапорт. — Да что за вздор! Я и не собираюсь. — Тем лучше, — пожал плечами Бестужев. — Ну, там торчит этот субъект. — И пусть его, — сказал Бестужев. — Я не собираюсь скрываться у них из-под носа прямо сейчас. К чему? — Чтобы всполошились и кинулись искать? — Я дисциплинированно отправлюсь со всеми вами на вокзал. Просто-напросто не удивляйтесь, если варшавский скорой